Глава шестнадцатая «Убирайтесь вон! Будьте вы прокляты! Если посмеете ко мне прикоснуться!» — закричала я, некрасиво, почти переходя на виск, словно была не принцессой, а уличной торговкой. Но тогда мне было безразлично. Ощущение крепкого тела рядом, запах какого-то популярного маслянистого парфюма и мерзкий приторно-сладкий уговаривающий тон вызывали лишь озно по тошноту, «Мне казалось, я умру прямо здесь, если герцог продолжит ко мне прикасаться». «Спокойнее, спокойнее!» Герцог Форден неожиданно побледнел, а потом отпустил меня. «Я не собираюсь ничего делать насильно. Мы пришли для разговора, не более. Зачем так нервничать и еще кого-то проклинать?» Я резко отскочила от герцога Фордена, бросила взгляд на нахмурившуюся сестру, которая выглядела куда менее довольной, чем минуты ранее. А потом отошла к креслу и уселась на него. Собственно, так я и провела всю ночь. Сидела в кресле, пока герцог и моя сестра пробыли в моей комнате. На этом моменте я замолчала, позволяя воспоминаниям поглотить меня. Я понимала, что ничего плохого со мной в тот вечер не случилось, что все могло быть значительно хуже и трагичнее. Но я четливо помнила свое бессилие и отчаяние. когда пришлось просидеть всю ночь в обществе этих людей, которые снова и снова пытались добиться моего согласия на брак с Милтоном Форденом. Почему они так себя повели? Если так нужен был брак, почему герцог Форден не принудил меня ни к чему? Нет, я была безумно счастлива, что моя честь осталась при мне, но если бы меня опозорили, то заступиться за меня было бы некому, а сестра и герцог получили бы свое». И в то же время все слова, которые они говорили, были хуже яда. Они заставляли меня трястись в кресле, давили на психику и испытывали на прочность. Иногда мне казалось чудом, что я осталась тогда в своем уме, хотя последствия остались. Страх, глупый и почти необоснованный, сродни глубинному инстинкту, который я не могла контролировать. Каждый раз, когда я видела герцога Фордена и мою сестру вместе, то отчаянно хотела убежать далеко-далеко и спрятаться там, где меня никто не отыщет. Правда, благодаря присутствию рядом королей, страх не так силен. Я, наконец, оторвала взгляд от своих коленей и решила взглянуть на реакцию будущих мужей. Иштон казался чрезвычайно задумчивым, а вот Эрон очень злым. «Это все? Да? Больше ничего не было?» — вежливо уточнил Иштен, хотя недоверие скрыть ему не удалось. «Да и пытался ли он?» «Моя история могла показаться абсурдной, потому легко было предположить, что я лгу». «Все», — твердо ответила я, а потом горько усмехнулась. «Не чего «Отчего же?» «Как раз-таки верю. Не понимаю причин, мотивов и смысла. Предполагаю, где-то что-то ты упустила, что-то важное, что могло бы пролить свет на ситуацию. Но не считаю, что ты лжешь. «Если бы я не мог отличить правду от вранья, то не был бы королем Далерии». Иштен улыбался, но как-то рассеянно, а я чувствовал себя глупее некуда. Вывернула душу, рассказала то, о чем не говорила даже Тайле, а в ответ получила сомнение. Это было ожидаемо, но неприятно. Эрон шумно вздохнул, а потом затащил меня прямо к себе на колени. «Я обязательно найду возможность избавить тебя от этого страха». Сказал он. Избавить? Как? фыркнула я. Спрятать от всего мира? Ну, вовсе нет. Хотя заманчиво. Еще варианты есть? Эрон, прекращай! Знаю я твои варианты. Ни одной даме не будет приятно о них услышать. Я не хочу в почти что супружеской постели разговаривать о том, как ты замуруешь кого-то в стену! отозвался Иштен. И другие виды пыток меня тоже не интересуют. О! А я, разумеется, хочу слушать твои великие рассуждения о мотивах всяких венценосных особ, да? Огрызнулся Эрен. Моя любимая тема — это обсуждение, почему чей-то родственник сделал какую-то странность. По правде сказать, я чувствовала, что в этот раз ссора братьев не такая шутливая, как раньше. В Эрне чувствуется неясная злоба, выштыни, раздражение, и мне безумно хотелось это все погасить. притронуться, обнять их обоих, до такой степени, что аж чесаться все началось. Не все. Шея. Я неприлично ухнула, дотрагиваясь руками до нее, пытаясь ощутить, не поранилась ли где. Эрн с Иштоном сразу же прекратили споры и полезли смотреть, в чем дело. «Олеся, убери руку, покажи. Хорошо?» Иштон мягко прикоснулся к моему плечу. «Я бы и рада послушаться». но шея начала так гореть, что я инстинктивно прижимал ладонь сильнее. Не больно, но ощущение, словно какое-то насекомое, пыталось влезть внутрь. Разумеется, никакого насекомого не было и в помине, но спокойнее от этого не становилось. «Уж извини, принцесса, буду грубоват», — прошептал Эрон и крепко сжал мое запястье, чтобы отстранить руку от шеи. «Ну, ничего страшного, жить будешь», — облегченно выдохнул Иштон. «Ты очень хорошо поглощаешь нашу неконтролируемую магию. Прямо поразительно хорошо. Только пока тебе рано лакомиться ею в таких количествах. Ты точно раньше ничему подобному не училась?» «Поглощаю магию?» Я говорила с трудом. Казалось, огонь охватил всю шею. Как бы я могла чему-то научиться? Астион не признает магию. «Что ж, значит, твои способности очень приятный сюрприз». «Для нас, но не для тебя. Потерпи еще немного. Я постараюсь унять жжение». Иштен дотронулся до моей шеи и начал что-то шептать. Как не селилась, я не смогла разобрать ни слова. Зато почувствовала действие. По телу расползался приятный холодок. Когда Иштен закончил, я не чувствовал никакого дискомфорта. «Значит, вот как это работает», — пробормотал себе под нос Эрон, а потом схватил меня в объятия, затаскивая к себе на колени. «Что работает? Объясните мне», — попросила я, устраиваясь поудобнее на коленях Эррона. Жесткие, Разумеется, в сравнении с подушкой или постелью. Больше мне уж точно сравнивать не с чем. Даже удивительно, что я так быстро привыкла к чужим прикосновениям. Ни мои родители, ни слуги, ни сестра не находились так близко ко мне. Разумеется, был еще герцог Форден. Но он не стоит упоминания. Как только на мне появилась милая татуировка, Я стала способна поглощать магию, вызванную неосознанно. В теории. Обычно этому учились, но я оказалась едва ли не самородком. Дела все инстинктивно. Разумеется, надо все проанализировать. Что стало причиной? Буду ли я так делать всегда и тому подобное? Но легкость, с которой я впитала магию, необычна. Что весьма удобно для моих будущих мужей и не очень хорошо для меня. Но беспокоиться пока не о чем. Иштана улыбнулся. «Мы постараемся себя контролировать, а если не сможем, будем уходить подальше. Пока не пройден ритуал, ты сможешь забирать излишки только в том случае, если мы рядом. И полезную книгу мы тебе тоже подкинем, чтобы ты понимала, что и как делать. Правда, есть одна проблема. Проблема? Тебе придется изучать вдвое больше, чем планировалось. Видишь ли, тут такое дело... Мы немного упустили один из пунктов подготовки к ритуалу. Если помнишь, шел разговор о твоем знакомстве с нашими внутренними зверями. Думаю, самое время тебе узнать немного больше о тех, кто живет внутри нас с эроном.